Часть третья. Середина. Трещины. Примерно в то же время, как Роки убил жену и детей, На другом конце страны женщина по имени Дороти Гюнтекоттер бежала от своего мужа Вильяма, который унижал и оскорблял ее. Она отправилась в убежище в Мэйне вместе с младшей дочерью Кристен, имея на руках только временный запрет на приближение, который к тому же отклонил местный судья. Он утверждал, что у него нет полномочий издать защитное предписание, поскольку Дороти зарегистрирована в Массачусетсе. Поэтому Дороти позвонила по горячей линии в Центр по борьбе с домашним насилием в своем родном городе Эймсбери, Массачусетс. Раньше она никогда не обращалась в кризисный центр Жанны Гайджер, и никто в Центре не знал ее историю, но Дороти поговорила с правозащитницей по имени Келли Данн. Данн обычно не работала по воскресеньям, но в тот день была в офисе, и что-то в голосе Дороти подсказало ей, что женщина находится в чрезвычайно нестабильной ситуации. Дан нашла для Дороти и Кристен место в приюте в салим. В тот же день она встретилась с ними, и Дороти подробно описала ей свою немыслимо угрожающую ситуацию. Разговор занял четыре долгих часа. Дан запомнилась удивительное терпение Кристен, которая просидела за дверью несколько часов, пока ее мать излагала подробности десятилетних издевательств, доходящих до такой крайности, что Дан до сих пор отказывается раскрыть ряд деталей, твердо следуя обещанию, которое дала Дороти в тот день. Вильям сталкивал Дороти с лестницы, оставлял синяки под глазами, насильно увозил и оставлял на ночь на складе, избивал во время беременности, угрожал убить и запрятать тело так, что никто никогда не найдет. В тех редких случаях, когда Дороти обращалась в пункт скорой помощи, муж выбрасывал ее обезболивающее. Он не позволял ей работать, так что ее жизнь была ограничена общением с двумя дочерями. Вильям работал прокладчиком кабелей, и ему удалось убедить Дороти, что он знает адреса всех приютов Новой Англии. Дороти понимала, что по закону у отца есть право видеться с детьми. Любое соглашение об участии в воспитании ребенка потребовало бы постоянных переговоров с Вильямом, поэтому даже если бы ей удалось доказать факт издевательств, а поскольку она никогда не обращалась в полицию по этому поводу, это было невозможно, в глазах закона у Вильяма оставались все права. Ей казалось, что просто находясь в одном доме с дочерями, она сможет их защитить, поэтому она вновь и вновь возвращалась. Но как она поклялась Дан, на этот раз все зашло слишком далеко. Вильям пересек черту. Он впервые напал на одиннадцатилетнюю Кристен, сел ей на грудь, не давая дышать, и это подтолкнуло Дороти к действию. Так происходит со многими жертвами насилия, толчком становится издевательство над ребенком. Если взрослый истязает взрослого, это одно. Но напасть на ребенка... Нередко именно в этот момент жертвы понимают, что больше терпеть нельзя. Как и у многих агрессоров, у Вильяма хватало смекалки обойти систему. После последнего побега в Мэйн, Вильям отправил в школу Кристен письмо, сообщая о психической неустойчивости жены и о том, что она забрала ребенка без его согласия. Он потребовал от администрации школы немедленного извещения о попытке Дороти получить табель оценок Кристен, что потребовалось бы для перевода девочки в другую школу. В письме он уточнял, что все эти события не вызваны какими-либо проявлениями агрессии в доме Куттер. Именно эта приписка насторожила администрацию школы и побудила их обратиться в местную полицию, чтобы обсудить ситуацию. В это же время Вильям Коттер подал заявление о пропаже человека в полицейском участке Эймсбери. Заявление принял Рико Пулин. По словам Пулина, Коттер переживал, что жена воспользуется кредитными картами. «Для человека, который подает подобное заявление, он слишком много оправдывался», утверждает Пулин. во мне словно сигнал тревоги включился. Именно Пулин обратился к школьной администрации и даже отправился в кризисный центр Жанны гейджер побеседовать с правозащитником. Странное происшествие, но насколько они могли судить, закон нарушен не был, случаи агрессии не были задокументированы, уголовных преступлений за членами семьи не числилось, не было оснований предъявить Вильяму обвинение в нарушении закона, Дороти на тот момент еще не звонила на горячую линию из Мэйна, а Вильям производил впечатление добропорядочного гражданина. По словам Дан, поведение Вильяма типично для агрессора. Они стремятся показать жертвам, что знают, как заставить систему играть в их пользу. Дороти находилась в Мэйне, и этим письмом в школу, как она полагает, Вильям пытался выкурить ее». Дан предложила Дороти оставаться в убежище, а сама решила поговорить с правозащитником кризисного центра и выработать стратегию после направления запроса о запрете на приближение, которое они хотели подать на следующее утро. И тут Дороти поразила Дан словами «с убежищами покончено». Дороти побывала во многих убежищах по всей Новой Англии, добралась даже до Пенсильвании, и каждый раз она все-таки возвращалась, потому что не могла прятаться вечно. Вильям никак не отпускал ее. По доброй воле он бы никогда не согласился на развод. Детям необходимо было ходить в школу, независимо от того, где она была и от чего убегала. Ее семья жила в Массачусетсе. Разве могла она оставить мать и сестру, самых близких людей, которые ее поддерживают? однажды ей придется выйти на работу, чтобы содержать дочерей себя. Дорти говорила Дан, что ничего плохого не сделала, так почему же именно ей нужно уйти? Она была уверена, что Вильям все равно знает, где находятся практически все убежища, а потому прятаться от него бессмысленно. Она просто не уходила ни в этот раз и никогда после. Позднее Дан отзовется об этом моменте «твою ж мать». «У нас не было плана для женщины, которая отказывается от убежища. Нашим планом было само убежище», — говорила она. Ту воскресную ночь Дороти и Кристен провели в убежище салим, а на следующий день отправились в суд с Дан и юристом центра. Суд предоставил ей запрет на приближение с одной оговоркой. Вильям заявил судье, что ему нужен доступ к гаражу, чтобы пользоваться инструментами для работы, поэтому судья позволил Вильяму брать инструменты из дома утром и возвращать их вечером. Это было необычным указанием, но за Вильямом не было замечено жестокости, и, конечно же, ему нужно было сохранять рабочее место, пока он с Дороти разрешал супружеские споры. После суда Вильям ушел из дома, а Дороти и Кристен въехали обратно. Дороти жила в трехэтажном доме, первый этаж которого полностью занимал гараж. Он примыкал к небольшой соседской парковке. Здания стояли так тесно, что между ними и руки не протянуть. Арендованный дом Дороти был обшит белой вагонкой с зеленой отделкой. Пролет расшатанной деревянной лестницы вел к узкой веранде с двумя входными дверями. Кризисный центр поменял замки, установил систему безопасности и предоставил Дороти и ее дочерям мобильные телефоны. Женщине также выдали цепочку на шею для обеспечения немедленного реагирования при опасности. Однажды вечером Дороти готовила ужин и случайно задела кнопку. Приехала полдесятка полицейских машин, и Дороти была очень неловко заложенный вызов, поэтому она перестала носить цепочку, оставив ее в спальне. Через 10 дней после возвращения Дороти вошла в гараж взять машину. Ей нужно было поехать на собеседование по работе в супермаркет. Неожиданно Вильям, у которого был запрет на контакты, схватил женщину сзади и зажал ей рот. «Не кричи, а то застрелю», — предупредил он. Кейтлин, их старшая дочь, услышала звуки борьбы и, сбежав вниз, увидела, что отец держит мать. Изо рта у нее шла кровь. «Она казалась страшно напуганной», — напишет Кейтлин в показаниях. «Я оставалась там рядом с отцом и матерью, чтобы ничего не случилось». Через два с половиной часа Вильям ушел. На следующий день Дороти подала в полицию заявление о нарушении Вильямом запрета на контакты. Оно было принято Робертом Вайлом. Они долго разговаривали, это была их первая встреча. Она сказала Вайлу о муже, каждый раз, когда я вижу его, мне страшно. По словам офицера, Дорти была спокойна и рассудительна. Она сказала, что в убежище ей придется жить в одной комнате с двумя дочерями, что позволит Вильяму убить всех троих, если он найдет их. В собственном доме, как она уточнила, больше вероятности, что он убьет только меня. «Вайлл просто онемел. Она, по сути, говорила, я готовлюсь к смерти. А что делаете вы? У меня просто не было слов». Вайл, которого друзья зовут Бобби, к моменту знакомства с Дороти уже два десятка лет работал в органах правопорядка, продвигаясь к должности следователя. Нередко именно его первым вызывали на места самых жестоких преступлений в округе – дети, убитые родителями, жены, убитые мужьями. В Эймсбери, Массачусетс, как правило, не совершалось спонтанных преступлений вроде стрельбы из проезжающих автомобилей, уличных ограблений и случайных убийств. Бостон всего лишь в часе езды, вот это место для спонтанных преступлений. Ну а Эймсбери – рабочий массачусетский городок. Скромные очарования маленьких скверов и выложенных красным кирпичом тротуаров – образец колониальной эстетики Новой Англии, и все же город печально выделяется самым высоким уровнем домашнего насилия в округе Эссекс. Особенностью убийств неизменно было близкое знакомство жертвы и преступника, что позволяло классифицировать эти преступления как «домашнее насилие». Вайла такие случаи раздражали, как и большинство служащих правопорядка, в полицию он пришел не для того, чтобы разрешать бытовые споры мужа и жены. По сути, он воспринимал это так, вы что, шутите? Мне опять ехать в этот дом? И хотя случай Дороти, ее фатализм в отношении будущего и предстал перед ним с угрожающей серьезностью, его мнение о домашнем насилии на тот момент оставалось прежним. Вайл издал ордер на арест Коттера. 21 марта 2002 года Вильям в сопровождении юриста явился с повинной в суд округа нью берри -Порт. Дан утверждала, Коттер знал, что делает. Явившись в пятницу под конец рабочего дня с адвокатом, он продемонстрировал знание системы. Согласно истории правонарушений, Вильям пару раз проигнорировал правила дорожного движения и просрочил несколько чеков. У него была стабильная работа прокладчика кабелей, и он тренировал местную юношескую спортивную команду. В тот день судье не было известно о десятилетиях издевательств над Дороти. Не знал он и подробностей нарушения запрета на приближение. У него не было информации о сталкинге и похищении Дороти. Судью не уведомили о том, что Вильям столкнул беременную Дороти с лестницы что он душил ее телефонным шнуром. У прокурора в суде в тот день не было и показаний Дороти, запротоколировавших десятилетия издевательств. Возможно, зная Вайл, что Вильям появится в суде в тот день, он пришел бы сам, чтобы предоставить судье больше информации. Может быть, он позвонил бы сотрудникам суда и предупредил о Коттере, но у Вайла были только показания Дорти, полученные в день их встречи. Он знал, что муж внушал ей страх, но он не представлял масштаба. Дан была прекрасно осведомлена о ситуации, но с Вайлом они никогда не общались. Дан знала об издевательствах, которые Дорти пришлось вынести в последние недели жизни, но не сообщала о них полиции. На тот момент следователь Вайл не был знаком ни с кем из правозащитников местного центра по борьбе с домашним насилием, включая Келли Дан и Сьюзен Дубус, которые в последующие годы сыграют ключевую роль в его профессиональной деятельности. В суде никто не располагал достаточной информации, чтобы начать за Коттером прицельные наблюдения. Все эти критические нестыковки в системе, включая отсутствие коммуникации между уголовными и гражданскими органами, которые все еще наблюдаются не только в этом конкретном округе Массачусетса, но и в других штатах и округах страны, нередко определяют, кому жить, а кому умирать. Сам факт рассмотрения насилия со стороны интимного партнера гражданским, а не уголовным судом, указывает на отношение нашего общества к этой проблеме, Первый в стране суд, получивший название «семейного», появился в Буффало, Нью-Йорк. В то время создание учреждения, где семьи могли урегулировать внутренние тяжбы, например, вопросы развода и опеки над детьми, не обращаясь в уголовный суд, было невероятной юридической инновацией. Однако в последующие годы такой подход привел к тому, что домашнее насилие стали рассматривать в одном ряду с другими семейными вопросами вроде развода и опеки, и не выводили в разряд уголовных преступлений, каковым оно является. Представьте, что какой-то незнакомец душит человека телефонным проводом, сталкивает с лестницы, избивает, ломая кость глазницы. Жертвы домашнего насилия ежедневно претерпевают такие мучения, но я еще не встречала прокурора, который отнесся к подобным преступлениям в контексте домашнего насилия достаточно серьезно. «Меня поразило, что люди причиняют членам своей семьи вред, оставляют увечья, которые не осмелились бы нанести незнакомцу на улице или в пьяной драке», — рассказывает бывший прокурор из Огайо Энт Машаски. В день, когда Вильям Коттер явился в суд, он заплатил 500 долларов и был отпущен под залог через несколько минут после этого. Пять дней спустя... Вильям появился в доме Дороти, одетый в бронежилет вооруженные перцовым баллончиком, наручниками, патронташем и обрезом. Китлин была в гостях у друзей, а Кристен, не подумав, открыла входную дверь. Услышав голос Вильяма, Дороти забаррикадировалась в спальне. Оттолкнув Кристен, Вильям рванулся к двери спальни, мгновенно выломал ее и выволок женщину оттуда. Кристен побежала наверх и позвала соседку, которая позвонила в службу спасения. Такую тактику придумала Дороти, чтобы Кристен не пришлось испытывать психологический шок, заявляя в полицию на собственного отца. Полиция прибыла через несколько минут. Порой эта сцена предстает для меня замершим кадром. Вот Дороти, еще живая. Ее держат в заложниках муж-агрессор. Вот полицейские, не меньше половины всего штата с заряженным оружием наготове Теперь эту семью знали в отделении как благодаря инспектору Пулину, так и благодаря следователю Вайлу, после того, как Дороти приходила к нему. Теперь Вайл понимал, что кот опасен, возможно, более опасен, чем кто-либо, и он сообщил об этом в участке, чтобы там были на стороже. Тот самый момент. Вильям жив, Дороти жива, диспетчер на проводе, полиция у дома. Может быть, именно эту сцену Дороти описала следователю Вайлу, представляя свою гибель в собственном доме. Ей было 32, еще и полжизни не прожито. Женщина с чарующей внешностью актрисы 1940-х годов, как Хэдди Ламар или Лоретта Янг. Было ли у Дороти время вспомнить тот роковой день, когда в свои 15 она встретила парня, который поклялся, что полюбил ее с первого взгляда? Винила ли она ту прежнюю себя? Осознавала ли, как навязанная ей система ценностей толкает юных девушек к любви, твердит, что любовь побеждает все? Задумывалась ли о том, почему мы так мало говорим о крушении отношений? Я не думаю, что любовь побеждает все. В мире так много других вещей сильнее любви, обязательства, гнев, страх, насилие. Перед моими глазами одиннадцатилетняя Кристен. Она прячется под кроватью, не желая видеть происходящего. Невыносимая тяжесть сознания, что именно она впустила отца в дом. Подумала, что подруга пришла. Я потеряла свою мать, когда была примерно в возрасте Кристен. Это был рак. Вполне цивилизованная смерть, если можно так сказать. И мне понятна лишь доля бушующего отчаяния, которое испытала Кристен. то обещание, которое она в пылу момента, наверное, давала любым мыслимым невидимым богам защитить свою мать. И вот что еще я понимаю, как бы не ужасал сам краткий момент смерти, как бы ни преследовали потом воспоминания об этих хрупких последних секундах, утрата познается после, год за годом. Ее масштаб, ее жестокое навсегда — Стальные ворота размером со вселенную, закрывшиеся в мгновение ока. Сцена оживает. Когда диспетчер перезвонил кристин подтвердить, что полиция выезжает, Вильям ответил на звонок по телефону на первом этаже. Он потребовал у диспетчера отозвать наряд полиции, пригрозив, что иначе кое-кому придется очень плохо. Его голос звучал угрожающе, но удивительно спокойно, как будто он все еще считал, что происходящее сугубо его личное дело, что все это большое недопонимание, вопрос, который он уладит сам. Первым у дверей дома оказался инспектор Дэвид Нойс. Он слышал крики Дорти «Он убьет меня! Он убьет меня!» На Нойсе был бронежилет, курок пистолета взведен, шел дождь, все одеты по форме на случай дождя. бронежилет пояс с инструментами и дождевик затрудняли движение диспетчер разумеется не стал отзывать наряд но и с пинком выбил дверь в тот самый момент когда вильям выстрелил в дороте инспектор вспоминает что вспышка на мгновение ослепила его и этого мгновения оказалось достаточно чтобы вильям направил обрез на себя сохранилась аудиозапись всей этой сцены крики дороти как фоновый звук Мгновенно оборвавший их хлопок, а потом мужские голоса, отрывисто отдающие приказы, и весь этот хаотичный гул перекрывается одним воплем «нет», выкрикнутым в трубку одиннадцатилетней девочкой. Когда новость об убийстве Дороти дошла до полицейского участка, до соседей, семьи, друзей, СМИ, сообществ по борьбе с домашним насилием, до суда и судьи, который видел Уильяма и выпустил его под залог, казалось, весь город погрузился в траур. Люди, не знавшие Дороти, скорбили не меньше тех, кто был с нею знаком. Это убийство стало самым резонансным в Эймсбери. Кейтлин и Кристен потеряли сразу обоих родителей, мать и сестра Дороти, вся ее семья были глубоко потрясены, а для Даны Дубус убийство стало подведением счетов. Тот факт, что они знали, в какой крайне опасной ситуации была Дороти, на линии огня без окопа для передышки, никак не облегчало их душевные боли и чувство вины. Казалось, от этого становилось только хуже. Когда я попросила Дан объяснить, почему... Она ни мгновение не медлила с ответом, потому что гибель Дороти можно было незамедлительно предотвратить. Если у них не получается спасти людей в самых очевидных случаях, когда они, как Дороти, сами предсказывали свою смерть, не сомневаясь, что находятся в явной опасности, в чем же смысл их работы? Немаловажно здесь и роль убежищ, почему они только и могли что принять невинную жертву и, по сути, запереть ее? Впоследствии в передовых статьях появилась резкая критика в адрес местной полиции и судьи, выпустившего Вильяма Коттера под залог. Некоторые комментаторы призывали отправить судью в отставку. добус в то время занимавшая должность генерального директора кризисного центра Жанны Гайджер, провела совещание с участием прокурора округа и сотрудников полицейского участка, включая следователя Вайла, с целью проанализировать, почему стандартные процедуры реагирования не сработали. Казалось, все выполнили свою работу правильно, единственным отклонением от протокола был отказ самой Дороти вернуться в убежище. По мнению Дан, это указывало на несовершенство протокола. Размышляя о случившемся в 2003 году, Дан отправилась в Сан-Диего на конференцию по домашнему насилию. Основным докладчиком была Жаклин Кэмпбелл, она рассказывала об оценке рисков. дан слушала доклад удивляясь данным которые приводила кэмблл и предлагаемому ею способу квантификации информации которая указывает на повышенную опасность кэмблл утверждала что единственным наиболее значимым индикатором предстоящего убийства на почве домашнего насилия является предшествующие случаи физического домашнего насилия казалось бы очевидно но часто расширение масштабов угрозы ускользало от внимания А еще ее оценка показывала, как ранжировать опасное поведение, такое как угроза самоубийства или доступ к оружию. Дан услышала рассказ Кэмпбелл о том, что половина убитых партнерами женщин хотя бы раз обращалась в полицию или органы правопорядка. Вот здесь и заложена возможность регистрировать сигналы риска. Кэмпбелл объясняла, что риск убийства разворачивается по временной шкале, резко повышаясь, например, когда жертва пытается сбежать от агрессора или когда меняется ситуация дома, беременность, новая работа, переезд. Опасность остается высокой в течение трех месяцев после разрыва между партнерами, понемногу снижается в следующие девять месяцев и, наконец, резко падает через год. Теперь Дан увидела и другие сигналы риска, например, удушение и удар в лицо относятся к разным категориям насилия, а также агрессоры распадаются на две группы по отношению к беременным женщинам, те, кто издеваются еще сильнее, и те, кто полностью прекращают агрессию на 9 месяцев. Секс по принуждению — это сигнал риска, равно как и контроль каждодневных действий партнера. Дан все больше будоражила речь Кэмпбелл, У нее в голове рефреном билась мысль «Так было с Дороти! И так было с Дороти! И снова Дороти! Да, Дороти! Дороти, Дороти, Дороти!» Дан впервые узнала об инструменте оценки рисков. Кэмпбелл думала, что он будет использоваться только в приемном покое скорой помощи. Дан сделала посмертный анализ рисков по делу Дороти и увидела, что уровень риска достигал 18 единиц, примерно столько же, сколько и у Мишель Монсон-Мозур. Дороти была в группе наивысшего риска стать жертвой убийства на почве домашнего насилия, но никто из них об этом не знал. дан стало ясно, почему смерть Дороти можно было предотвратить, потому что и вправду это было бы возможно. Все это и легло в основу подготовки протокола реагирования. Впервые после гибели Дороти в дан затеплилась надежда. По возвращении Дана с Калифорнии, она вместе с Дубус немедленно принялась за разработку плана применения выводов Кэмпбелл к прогнозированию случаев домашнего насилия, которые с наибольшей вероятностью привели бы к убийству. Дан преследовала двойную цель, во-первых, разработать и создать план действий для случаев высокого риска, во-вторых, по возможности не помещать жертв в убежище. Коллеги понимали, что нужно подготовить программу для выявления потенциально летальных случаев, как бы предполагаемых Дороти. И если эти жертвы можно ранжировать и распределять по категориям, возможно, построенная для них линия защиты сможет работать по временной шкале рисков Кэмпбелл, поскольку если мы сможем их предвидеть, то, разумеется, сможем предотвратить. Они пригласили Кэмпбелл из Балтимора в Массачусетс, чтобы вместе заняться разработкой и воплощением своего замысла. В течение следующего года данные и ее коллеги встречались с полицейскими инспекторами в Эймсбери и ньюберри -порте. с окружными прокурорами и инспекторами, отвечающими за надзор над условно осужденными и условно освобожденными, социальными педагогами по профилактике рукоприкладства, представителями медицинских учреждений. Они стремились обеспечить поток информации, разрушить коммуникативные барьеры. Если бы каждый в городе на своем рабочем месте, судья в суде, следователь в полицейском участке, правозащитник в кризисном центре, социальный работник в школе, медсестра в приемном покое скорой помощи – это И так далее располагал всей информацией о Вильяме и Дороте, а не только какой-то частью этих данных, то велика вероятность, что Дороте осталась бы жива. Скорее всего, Вильяма не отпустили бы под залог. Может быть, ему пришлось бы расстаться с оружием или ему надели бы GPS-браслет. Все эти трещины системы предстояло заделать данный тубус. Они стали выяснять, какие меры можно включить в план действий для каждого конкретного сценария. Может быть, инспектор по надзору за условно освобожденными мог бы обеспечить предоставление информации судьям. Возможно, полиция по телефонному звонку смогла бы сама выявить какие-то из факторов риска. А могла бы служба скорой помощи идентифицировать потенциальных жертв домашнего насилия. Могла бы полиция предоставлять отчеты правозащитникам кризисных центров. а группы поддержки жертв избиения передавать информацию в кризисные центры. Коллеги подробно проговорили действия на каждом этапе, практические шаги, юридические аспекты, стандарты конфиденциальности и прежде всего вопросы организации передачи информации через бюрократические границы. Они досконально изучили законы штата и нормы конфиденциальности, выяснили, какую информацию возможно на законных основаниях передавать другим учреждениям, а какую нет. Передача информации означает, что ранее изолированные учреждения вступают в коммуникацию. Возможно, самый труднопреодолимый культурный барьер выявили между полицейским участком и кризисным центром. Каждый гендерный стереотип относительно этих двух учреждений приходилось решать лично. Изначально в штате Дан были в основном женщины, а в полиции в основном мужчины. «Вайл сообщил мне, что до формирования группы высокого риска местные полицейские смотрели на Дан других правозащитников кризисного центра, как на клуб «Нас ненавидят мужчины». «Мы не имели с ними дела», — объяснял он, — «потому что полицейские обычно чувствуют к себе антипатию со стороны женщин, работающих в кризисных центрах». Дан посмеивается над этой оценкой, говоря, «Мы были феминации, а они придурками, которых заботят только сверхурочные». Но, беседуя между собой, полицейские и правозащитники узнали о едином наборе проблем и препятствий, с которыми сталкивались. Поговорив с Вайлом, Дан поняла, как полицейских раздражает необходимость приходить в одну и ту же семью вновь и вновь, а инспекторы, такие как Вайл, стали осмыслять те непреодолимые обстоятельства, из-за которых жертвы остаются смучителями. Данн объяснила, что жертвы, демонстрирующие враждебность к полиции и солидарность с мучителем, просто принимают меры предосторожности. Их поступок не имеет отношения к полицейским. Это послание агрессорам «Видишь, как я предана тебе. Пожалуйста, не убивай меня, когда копы уйдут». В этой новой системе кризисный центр будет служить центральным пунктом коммуникации. Была создана команда, включающая одного представителя от каждой организации, от пунктов скорой помощи до органов правосудия, полиции, правозащитников и еще полдесятка других специалистов. Они решили встречаться ежемесячно, обсуждать случаи, которые, казалось, относились к группе высокого риска и, держась в пределах путанных ограничений соглашений о конфиденциальности законов ХИППАА, делиться максимально полной информацией, доступной каждому из них относительно потенциально возможного убийства. Независимо работающие учреждения перестанут быть модус операнди, Как Дан прокомментировала позднее, именно из-за таких трещин и происходит убийство. В начале 2005 года группа по борьбе с домашним насилием высокой степени риска начала принимать дела. Их функция — избавиться от трещин.